Пешеход. Со мной раз случай был. В Средней Азии. Вертолет наш? В общем, пришлось пешком идти. Сергей Лукьяненко. Ночной дозор. За границей тучи ходят криво, Край суровый, тишиной объят. В сорока верстах от Тель-Авива Часовые родины стоят. Летний день. Глаза слепит яркий солнечный зайчик на неподвижной глади пруда. Вдруг с нависающих веток что-то падает в воду. Стайка маленьких серебристых рыбок молниями метнулась к поверхности. Мир изменился в одно мгновение. Вязь затухающих синусоид, изысканное уравнение уединенной волны солитона, серый метель чисел, описывающие то, что не имеет аналитического решения. Солнечный зайчик разбился на сотню маленьких солнышек. По воде побежали огненно-серебристые молнии. В прохладе полутьме рабочего модуля неярко светится экран монитора. Чуть выше затылка веет от вентилятора. Но это не единственное впечатление. Во-первых, мне в спину внимательно смотрят. Я очень хорошо ощущаю, когда мой цербер отрывается от иллюстрированного журнала и начинает смотреть на меня. А во-вторых, я не могу отделаться от мысли, что мое уютное, полутёмное и прохладное рабочее место окружает волны жуткой жары и слепящего света. Прекрасно позаниматься рефлексией, но чувствую, что это ненадолго. И точно. Во внешнем мире – Среди измысленных мной волн слепящего света раздаются шаги. Сначала хрустят камушки, потом постукивает железная лесенка. Дверка распахивается. Взгляд моего охранника моментально перемещается к проему двери. Туда же направляется и оружие. Сдерживаю смех. Нет, я люблю посмеяться. Просто мой сосед... который так резво направил ствол в дверь и даже успел снять автомат с предохранителя, не любит резких звуков. Но в дверке никого нет. Скосив глаза, вижу только ярко-белый прямоугольник. Спустя доли секунды он становится голубым с тоненькими полосками облаков. Точно в то же мгновение раздается сильный удар у подножия лесенки. У подножия ромашки я лежал, задрав тормашки. Кто-то негромко, ругаясь, возится внизу. «Вот, блин, лестниц понастроили, железок понавтыкали!» «Олег!» Все-таки невозможно сдержаться, и я смеюсь. «Олег, заходи! Ты не сильно ушибся?» В полуметре от пола появляется физиономия Арнольдыча. Теперь он решил не рисковать и поднимается в рабочий модуль на четвереньках. «Слушай, кот, ты вроде получил новое штатное расписание?» Дай посмотреть. А ты думаешь, я возьму тебя к себе? Ах ты! Да ты еще под стол пешком ходил, когда я... Да знаю, я знаю. Я под стол пешком ходил, а ты в Эфиопии воевал. Соответственно. А ты не находишь, что лучше ходить пешком под стол, чем воевать в Эфиопии? Файл печать ок. Из принтера выползает пара листочков, которые я немедленно отдаю Арнольдычу. Он, видимо, был склонен пообщаться и даже набрал для этого воздуха, но, наверное, у меня сейчас лицо такое. Олег осторожно выдохнул, взял листочки и повернулся, чтобы уходить. Олег, будь осторожнее. Арнольд очкивнул, шагнул в дверку и... А ведь я точно знал, что добром это не кончится. Теперь внизу рабочего модуля лежало два тела. «Ты чего под ноги не смотришь, а? Как дам сейчас!» «Ой, а я и смотрю, нога во что-то мягкое попала. Мягкое. На живот мне наступил. Ты глянь, оружейник, что мне котяра дал? Штатное расписание!» И на два голоса, удаляясь, затянули. «И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня». Ничего себе ассоциации, певцы, Тургенев. А дверь так никто и не закрыл. Глаза привыкают к яркому свету, прямоугольник неба приобретает фиолетовый оттенок. Жара и слепящий свет. И фиолетовое небо плоскогорье Почему мы никак не могли поразить пехоту ночи? Ни издалека, ни в ближнем бою, о лучезарной Ану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 Несмотря на назревающую лавину событий, заняться катастрофически нечем. Щелкаю по значку «Внешний обзор». В четвертушку экрана втискивается восемь еле различимых сюжетов-квадратиков. Вот Арнольдыч с оружейником тычут пальцами в штатное расписание, стоя на самом солнцепёке. Вот несколько бойцов-срочников в выцветших панамах развалились у кухни в позиции «Давно здесь сидим». «А это уже интереснее. На парболоиде большой антенны какое-то пятнышко. Делаю крупнее. Так, так. Тащу к себе трубочку микрофона. «Василищ, привет! Говорят, у тебя с утра был дисбаланс главного парболоида?» Молчание было ей ответом. Э, «Да нет, э, то есть да. Но ты знаешь, сейчас я уже скомпенсировал его». А потом у меня нет сейчас никакой информации на прием. Напомни мне, пожалуйста, как там было написано в твоей прошлой характеристике. По-моему, так. Увлекается классической музыкой, практически здоров. А сейчас напишут, устраивал стриптиз на рабочем месте. Вот здорово будет. супруги покажешь. Тогда уж не устраивал, а организовывал. И потом Берка в купальнике загорает. Ах! Это теперь называется купальник? А я-то думал, какие-то веревочки. В это время Вера, загорающая в вольной позе на нижней поверхности большой параболической антенны, замечает красный глазок, включенный телекамерой. О, сейчас будет интересно. Все это надо рассмотреть подробнее. Беру со стола полевой бинокль и выхожу смотреть. От моей двери до большой антенны метров сорок. Мне будет гораздо лучше видно. Пусть Васильич завидует». Верка, пристально глядя в телекамеру, медленно стягивает верх от купальника. Неплохо, неплохо. Жалко только, что она не замечает, что у нее обгорела вся спина. Все это шоу производит скорее кулинарное, чем эротическое впечатление. В этот волнующий момент нервы Васильевича не выдерживают. Над плоскогорием раздается громоподобный кашель. <кười> <кười> «Верочка, прекрати шалить!» Мой автоматически подключился сейчас к громкоговорящей линии, а я сам уже почти дошел до антенны. Верочка не думает прекращать. Теперь она увидела меня. полу Полулежа помахивает маленькой красной тряпочкой и задирает ноги в такт неслышной нам мелодии, которая играет у нее в плеере. скидывая остальное, блудница Вавилонская!» Ой, как громко получилось! Верка слегка вздрагивает, и вдруг... Да, с моей боязнью высоты я могу только этому позавидовать. Плавное и неуловимое скользящее движение. Но и мой мир изменился. Застыл выползающий из двери охранник. На краю антенны в позе, выброшенной в окно кошки, лежит Вера. А больше никого и ничего нет вокруг. Только концентрические контуры равновероятных событий. С трудом преодолевая инерцию своего любимого организма, делаю торопливый шаг вперед и начинаю поворачиваться, отбрасываю в сторону бинокль. Иначе к лохмотьям кожи на обгорелой веркиной спине прибавится еще и шрамы на... да, тоже на спинке или пониже. Кое-кто шумом пролетает в считанных сантиметрах от меня, попадает оцарапанной задней лапкой точно на выброшенную вчера батарейку от плеера и, поднимая облако белой пыли, заваливается на четвереньки. «Не сворачивайте в кухню, в кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу, папа мягкий, он простит». А это последняя капля. И капнул ее, конечно, я. Очень хочется выразиться по поводу легкомысленных девиц – Но в этом уже нет надобности. Ах ты, зараза! Я вся, блин, окорябалась. Так нечестно. Ты остановил меня знаком силы. Еще чего не хватало. Ты же знаешь, я почти не владею этой техникой. А с другой стороны, как еще мастер может остановить бойца? Просто я скорректировал распределение вероятностей. И нечего сорить батарейками и смущать народ. Василич, выправляй фокус с зеркала обратно. Кладу что угодно под паровой молот против того, что тебя сегодня найдется, что принимать. Мымрик, так мы между собой называем Веру, ты не видела свою спинку, например, в зеркале. Очень жаль, впечатляет. Пойдем, тебе полезно посидеть в тенечке. Васильич со скрипом начал разворачивать свой инструмент. Баланс зеркала восстановился, а на легкомысленных девиц произведено финальное воспитательное воздействие. Плеер с зацепившейся пресловутой красной тряпицей соскользнул и свалился верки прямо на голову. Точнее, почти свалился. Легкий наклон вперед, изящный поворот и маленькая серебристая машинка в руке. Как в цирке. Остается только поаплодировать. Теперь сидим вдвоем. Мой утренний страж окончательно побежден приступами патологической зевоты и пошел спать. Теперь меня охраняет Верка. В аккуратно одетом бойце ничто не выдает циничную возмутительницу мужского спокойствия. Пилотка, аккуратный хвостик, наушник-плеера в одном ушке. Но я чувствую, что она далеко отсюда. Вер, ты все переживаешь? Сидит, полузакрыв глаза, и отвечает не сразу. Переживаю, да. Просто я бестолковый и не слушаю старших, опытных товарищей. Ты же мне говорил. Ладно, не иронизируй. Да, я сказал, что вероятность успеха меньше одной десятой, а ты не поверила. Мне показалось, что это будет просто. Дойти, взять, принести. А ей было больно. Она плакала. Что это было? Противопехотные мины нового поколения. Никогда бы не подумала. Какие-то серые подушечки. Век живи, век учись. Мне просто повезло. А то бы вместо Нюрки пришлось пристрелить меня. Плачет Нюрка, живая душа, Слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша! Самый тоненький чуяла запах.